Глава 39. Задумавшись об этом, даже не заметил, когда Маппи убрал со стола и ушел в дом. Чертыхнувшись, я бесшумно перескочил на балкон его виллы и прокрался внутрь. Все казалось простым. Человек занимался своими делами в кухне, разговаривал по мобильнику и ни о чем не подозревал. Можно было бы подождать, пока он выключит свет, но я не хотел больше ждать. Черный костюм скрыл бы меня в темноте, но я больше не таился. Скользнул к лестнице, натянув капюшон на глаза. Система камер в доме Маппи сейчас выведена из строя, и мне не грозило быть замеченным или услышанным. Поговорим с капитаном по душам. Когда я бесшумно спустился с лестницы за его спиной и замер, Маппи застыл, стоя ко мне спиной. Отражение в стекле напротив рассказало ему всё. Мужчина даже не дернулся. Медленно опустил чашку с кофе на столешницу. «Кто вы?» Прозвучало тихо, но голос был твердый. «Ваш подчиненный, глава безопасности некой затерянной базы в лесу, предположил, что вам есть что мне рассказать». Маппи дрогнул и медленно обернулся. Ему по виду за шестьдесят, военную выправку давно потерял, сутулился. За карьеру расплатился волосами и женой, его лысина отразила блик от верхней лампы, а в глаза срикошетил страх. «Кто вы?» – настойчиво потребовал. «Один из», – усмехнулся. «Не предложите кофе?» Маппи судорожно сглотнул, кивая, и схватился за столешницу, направляясь к кофеварке, а я нагло прошел к столу, по пути выключив яркий свет. Осталась только кухонная подсветка. Что вам нужно? Чашка тонко звякнула, когда он ударил ее трясущейся рукой о каменную столешницу. «Цель. С какой целью вы собрали оборотни на базе?» «Поиск слабостей», — не задумался он, «но вряд ли для вас это сюрприз. Кто заказчик?» Тут он замялся, но все же выдавил поджужание кофеварки. Министерство обороны Смиртона. «По какому принципу выбирались оборотни?» «Чем меньше связей», — Вытер он испарину со лба, тем меньше вопросов. Это все я знал. «Что вы создали, бас?» И я выложил пушку на стол. «Я не знаю», — проследил он мой жест, и чашка на блюдце в его руке дрогнула. «Такую информацию мне никогда бы не доверили, он медленно пошел ко мне. Прошу». Блюдце с чашкой встало аккурат по центру стола, но я не двинулся, прожигая его взглядом, который он не видел, из-под капюшона. «Совсем нечем купить себе жизнь?» «А есть вариант?» Взгляд Мапи поменялся, но надежды на спасение я в нем неожиданно не обнаружил. Он посмотрел на меня пристально, пытаясь увидеть лицо, и тут будто понял, что оплошал, и поспешил проблеять «я расскажу всё, что знаю». Но я его уже не слушал поднялся рывком, выхватывая пушку, и в два шага оказался у кухонного стола. Одного движения под столешницей хватило, чтобы нащупать тревожную кнопку. Конечно же, он ее активировал. Май перванулся бежать, но я больше не надеялся поговорить. Одного выстрела в голову хватило, чтобы вычеркнуть еще одно имя из списка. Слух уловил шум в саду, а в следующий момент раздался звон стекла. С каких пор на тревожные кнопки первым делом реагирует снайпер, понятия не имел. Острая боль прошила половину тела, и я упал на пол. Левая рука отнялась. Хорошо, что я стрелял правой. Чтобы попасть в выключатель подсветки, мне понадобилось лишь немного высунуться из-за столешницы. У меня были считанные секунды, пока на винтовке включилась функция ночного прицела. Свет погас, снова зазвенело стекло. Очередной выстрел снайпера прошел в холостую, а я в один рывок оказался на лестнице и рванулся наверх. На улице уже слышался рев сирен, но покойный Маппи на свою беду питал слабость к морским эвкалиптам, окружив ими дом. Времени искать снайпера не было, я сиганул с балкона на ближайшее дерево. С одной рукой бесшумно не вышло, но и прицелиться в меня было невозможно. Бег по веткам занял секунд 20 и вскоре я прыгнул за забор в тесный проулок. Небо уже искрило красно-синими всполохами, воздух наполнился противным звуком сирен полицейских машин, а я ннесся вдоль забора в ближайший парк, где бросил мотоцикл Я вдохнула наполненный запахами ночной воздух и улыбнулась. Приходилось радоваться каждой минуте спокойствия, пусть они все больше напоминали затишье перед очередной бурей. Рон дрых без задних ног, набравшись за день впечатлений в саду. Мы с ним трогали водичку в пруду, плескали ее на щечки, принимали воздушные ванны и слушали лягушек. В общем, делали много нового, и малышу нужен был более крепкий сон, чтобы все это усвоить. Отсутствие Эйдена нервировало все больше. Я начинала думать, что лучше бы видела зверя по чуть-чуть, но каждый день, чтобы не бояться его появления. А вдруг где-то вдалеке, становясь все ближе, послышалось ворчание мотоцикла. Я напряглась, отставляя чашку на ступеньку. Большую часть времени в округе было тихо, и столь резкий звук дергал нервы. Но уже через несколько секунд стало понятно. Мотоцикл приехал к калитке, а вскоре на дорожке показался зверь. Он шел быстрым шагом, держась рукой за плечо. Я еле успела отскочить, чтобы не столкнуться с ним на крыльце, но чашку мою он снес, и она разбилась из ступеньки, залив их чаем. Эйден даже не остановился, а я снова не успела подумать, потому что рванулась за ним».